Глава третья Они намеревались свернуть лагерь и пересечь лавовое плато еще до восхода солнца. Снег предпочла бы не трогать Джесс еще несколько дней, но выбора не было. Настроение у Джесс было чересчур переменчиво, чтобы искушать судьбу малейшим промедлением. А кроме того, они и так уже пробыли здесь слишком долго. Мэридит и Алекс уже не могли скрыть от Снег, что запасы воды на исходе что им самим лошадям придется сильно ограничить себя в воде, чтобы Снейк могла почиститься и искупаться. Еще несколько дней жизни в каньоне, среди кислой вони, усиливающейся час от часу, ибо воды уже не хватало даже на то, чтобы как следует вымыть посуду, не приведут ни к чему хорошему. Это только усилит депрессию и отвращение к жизни у Джесс. Они не могли терять время, его оставалось в обрез. Путь предстоял долгий и трудный — вверх и вперёд по лавовому плато, а затем через центральный хребет, деливший чёрную пустыню на две половины, в восточную её часть, где и располагался город. Дорога через западные и восточные отроги центральных гор была вполне сносная, но, миновав перевал, они снова попадут в пустыню, чтобы добраться до центра. Им следовало поторопиться — С наступлением сезона зимних ветров ни одно живое существо уже не сможет без риска для жизни миновать пустыню, и тогда город окажется отрезанным от них. Лето блекло, умирало на глазах, в несомых ветром песчаных вихрях и пыльных смерчах. Они решили не снимать палатку и не навьючивать поклажу на лошадей до самых сумерек, однако упаковали все, что можно было упаковать, Пока не накатила жара и свалили поклажу рядом с мешками руды, больная рука Снег ныла от ношения тяжестей. Желтый синяк уже почти совсем рассосался, а следы змеиных зубов затянулись розовыми рубцами. Скоро их будет не отличить от прочих шрамов, и Снег даже не вспомнит, который из них укус песчаной гадюки. Теперь она остро жалела, что не поймала одну из этих уродливых тварей, чтобы принести ее на станцию. Этот вид не был ей известен, но даже окажись она бесполезной для нужд целителей, все равно можно было бы изготовить сыворотку для соплеменников Аравина. Если, конечно, еще доведется увидеть его соплеменников. Снэк подтащила последний тюк к груди вещей, вытерла руки о штаны и промокнула лоб платком. Неподалеку Алекс и Мэридит мастерили носилки для джесс, пригоняли импровизированную крепёжку, чтобы носилки ровно висели между парой лошадей. Снейк подошла посмотреть. Это было самое удивительное перевозочное средство, что ей доводилось когда-либо видеть. Однако оно казалось вполне надёжным. В пустыне всю поклажу приходилось либо навьючивать на лошадей, либо тащить волоком, потому что колёса увязали в глубоком песке, или ломались на каменистом грунте. Если только лошади не понесут, не шарахнутся, то на носилках Джесс лучше всего перенесет тяжелую дорогу. Мощный серый жеребец, впряженный впереди, стоял как вкопанный. Задняя пегая кобыла тоже не выказывала ни малейших признаков нервозности. «Да, Джесс действительно просто кудесница, в этом нет сомнения», — подумала Снейк, «Если лошади, с которыми она работала, спокойно терпят такое». «Джесс смеется, говорит, что мы станем зачинателями новой моды среди купцов», сказала Мэридит. «Она права», — отозвался Алекс. «Только боюсь, что других-то просто разнесут на части при их умении обращаться с лошадьми». Он любовно похлопал мирно стоявшего серого жеребца по мощной шее и отвел лошадей в загон. «Было бы идеально, если бы Джесс везла ее лошадь», — заметила Снейк. Они не всегда были такие смирные. Джесс выбирает лошадей с бешеным нравом. Она терпеть не может полузабитых кляч. Тот же ребенок был совсем дикий, отбился от табуна. Она сумела объездить его, но не успела выдрессировать как следует. Они пошли в палатку, спасаясь от полуденного солнца, приближавшегося к зениту. Палатка завалилась на бок потому что два кола выдернули для носилок. Меридит широко зевнула. «Нужно поспать, пока есть возможность. Нам нельзя оставаться на лаве после восхода солнца». Снег переполняла какая-то странная, бесцельная жажда деятельности. Она посидела в тени палатки, наслаждаясь прохладой, но сон не шел к ней. Снег сидела и раздумывала о том, как они будут осуществлять свой безумный план потом потянулась за саквояжем проверить своих подопечных. Но Джесс проснулась, когда Снейк потревожила песка. Снейк снова защелкнула застежку и подсела к Джесс. Та подняла на нее глаза. «Джесс, насчет того, что я тогда сказала...» Снейк мялась, не зная, как начать разговор. «Что тебя так тревожит? Я у тебя первая пациентка, которая могла умереть?» «Нет, я видела, как умирают люди. Я помогала им умирать». «Ещё недавно всё казалось так безнадёжно», — тихо сказала Джесс. «Лёгкая смерть была бы лучшим концом. Тебе всегда приходится бороться с соблазном даровать лёгкую смерть». «Смерть может быть даром», — ответила Снейк. «Но так или иначе, это всегда поражение». Осознание этого и есть самая надёжная защита от подобных соблазнов. Слабый ветерок прошелестел в раскалённом воздухе, принеся почти прохладу. Но тогда в чём же дело, целительница? Мне было страшно. Я боялась, что ты умираешь. Тогда ты имела бы право искать моей помощи. Я была обязана предоставить её тебе. Но я не могу. Не понимаю. Когда закончился курс моего обучения, учителя дали мне моих собственных змей. Две из них используются в лечебных целях, они могут вырабатывать лекарственные препараты. Третья дарила покой и забвение. Это была змея-греза. Грезу убили. Джесс инстинктивно потянулась к Снейк и взяла ее за руку, пытаясь утешить. Снейк ощутила острую благодарность, черпая радость в крепком рукопожатии. «Значит, мы обе калеки. Ты и я», — коротко заключила Джесс. «Ты в своем ремесле». Великодушие Джесс, сравнившее их в своем горе, потрясло Снейк. Шанс на выздоровление Джесс, беспомощной терзаемой болью, был настолько ничтожен, что Снэк испытала благоговейный трепет перед её силой духа и возрождённой жаждой жизни. «Благодарю тебя за твои слова». «Выходит, ты, как и я, собиралась пойти к своей семье, чтобы просить о снисхождении?» «Да, они дадут тебе другую змею», — с неожиданной уверенностью сказала Джесс. «Я надеюсь. Разве есть какие-то сложности?» Змеи-грёзы размножаются очень медленно. Нам крайне мало известно о них. Новый экземпляр появляется на свет один раз в несколько лет или когда кому-то удаётся получить клон, но...» Снэйк пожала плечами. «А ты поймай её!» Подобная мысль ещё никогда не приходила Снегу в голову, ибо она знала, что это невозможно. Она никогда не допускала иной возможности, кроме как возвратиться на станцию и просить прощения. Снэйк печально улыбнулась. «К сожалению, я не могу этого сделать. Они происходят не из нашего мира. А из какого?» «С какой-то другой планеты». Голосу Снэйк дрогнул, когда до неё дошёл смысл сказанных слов. «Тогда ты войдёшь в ворота города вместе со мной» решительно заявила Джесс. «Когда я попаду к своим родным, я познакомлю тебя с пришельцами». «Джесс, мы умоляем Центр о помощи вот уже несколько десятков лет, но они даже не хотят с нами разговаривать. Но теперь-то ситуация иная, одна из влиятельнейших семей города в долгу перед тобой. Я не знаю, примут ли они обратно меня, но они обязаны тебе за то, что ты помогала мне». Все равно обязаны. Снэк внимала молча, загипнотизированная этой новой открывшейся возможностью, содержавшейся в предложении Джесс. «Поверь мне», — продолжала Джесс, — «мы обе можем помочь друг другу. Если они примут меня, они примут и моих друзей. Если нет, они все равно обязаны уплатить долг. Любая из нас может высказать обе просьбы. Снейк была гордой, очень гордой. Она гордилась своим воспитанием, знаниями, своим именем. Перспектива возместить утрату травки не униженными мольбами и оправданиями, а каким-то иным путем, просто заворожила ее. Каждые десять лет старший целитель совершал долгое путешествие в город, чтобы пополнить популяцию змеек грез, но всегда возвращался с пустыми руками. Если Снейк повезет, это возможно. Моя семья поможет нам, с уверенностью сказала Джесс. Уговорят ли они пришельцев, вот это я гарантировать не могу. Пока не спала полуденная жара, Снейку всем остальным оставалось лишь ждать. Снейк решила выпустить дымку и песка, проветриться немного перед утомительным путешествием. Выходя из палатки, она помедлила возле Джесс. Та мирно спала, но ее красивое лицо было покрыто нездоровым румянцем. Снег пощупала ее лоб. Возможно, у нее небольшой жар. А может, Джесс просто раскраснелась от духоты и зноя. Снег по-прежнему считала, что внутренние органы не пострадали, однако все же не стоило исключать возможность скрытого кровотечения возможно, даже начинающегося перитонита. Но тут Снег, по крайней мере, хотя бы могла помочь. Она решила пока не тревожить Джесс, а выждать и посмотреть, как будут развиваться события. Снег задумала вынести змей подальше в укромное место, где они никого не могли напугать. По дороге она наткнулась на Алекса, мрачно глядевшего перед собой. Она замедлила шаг. Алекс взглянул на неё. Вид у него был ужасно расстроенный. Снейк молча села рядом. Он повернул голову и испытующий посмотрел на нее. Природная добродушие исчезла с его искаженного мукой лица. Теперь оно казалось уродливым и даже зловещим. «Это мы искалечили ее, да? Мы с Мэридит?» «Вы? Боже, Алекс, ну, конечно же, нет». Её нельзя было трогать, мне следовало догадаться. Нужно было перенести лагерь к ней. Может быть, нервы не были порваны, когда мы нашли её? Они были порваны. Мы же не знали, что она упала спиной. Думали, только разбила голову. Это мы могли повредить ей позвоночник. Сник положила ладони Алексу на плечо. «Такое ранение — результат сильнейшего удара», — сказала она. Любой целитель скажет тебе то же самое. Позвоночник сломался при падении. Поверь мне, вам с Меридит не по силу так повредить его. Мускулы под ладонью Снейк медленно расслабились. Снейк с облегчением отвела руку. В коренастом теле Алекса было столько силы, и он настолько плохо владел собой, что Снейк не на шутку перепугалась. Он невольно мог обратить свою силу против себя самого. Он был гораздо важнее для этого крошечного сообщества, чем это могло показаться на первый взгляд. Может быть, даже важнее, чем он полагал сам. На Алексе держалось все хозяйство, он занимался лагерем, вел переговоры с заказчиками, уравновешивая артистический романтизм Мередит и бесшабашный авантюризм Джесс. Снэк от всей души понадеялась, что освободила его от чувства вины и нервного напряжения пока это было все, что она могла сделать для них. Начали сгущаться сумерки. Снейк потрогала гладкую кожу гремучей змеи. Она больше не раздумывала над тем, нравится ли это песку и вообще способны ли существа с таким примитивным мозгом испытывать наслаждение. Главное, что прикосновение прохладной змеиной кожи к кончикам пальцев доставляло удовольствие ей а песок лежал, свернувшись в кольцо и время от времени высовывая раздвоенный язычок. Краски его чешуек были яркими и чистыми. Недавно он сменил кожу. «Я совсем тебя раскормила», — любовно сказала Снейк. «Ах ты, ленивое бестия». Снейк подтянула колени к подбородку. Черно-желтые узоры гремучей змеи также хорошо выделялись на каменной породе, как и молочные кольца дымки. Еще никто, ни змеи, ни люди, ни другие создания, уцелевшие в катастрофе, не успели приспособиться мимикрировать на этой новой, непривычной земле. Дымки не было видно, но Снэк не беспокоилась. Обе рептилии в результате обучения были настроены на ее биополе и всегда держались поблизости или даже следовали за ней. Способности их не выходили за рамки импринтинга, заложенного воспитателями, однако при похлопывании ладонью о песок они всегда возвращались к Снейк. Снейк оперлась о большой валун, подстелив под спину подаренный сородичами Аровина Балахон. Интересно, где он сейчас? Что с ним? Его род принадлежал к кочевникам, разводившим огромных мускусных быков, Из их подшерстка получалась шелковистая первоклассная шерсть. Чтобы разыскать их, придется немало потрудиться. Снег даже не знала, удастся ли ей его найти, хотя так хотелось увидеть Аровина. Но его сородичи всегда будут напоминать ей о гибели травки, если она вообще в состоянии забыть об этом хоть на миг. Причина трагедии — ее ошибка непонимание этих людей. Она полагала, что они поверят ей на слово, что они легко отбросят свои страхи, а ведь они ясно давали понять, сколь самонадеянно считали её в своих суждениях. Снег постаралась отмахнуться от тоскливых мыслей. Теперь у неё есть шанс исправить ошибку и вернуть себе доброе имя. Если она пойдёт с Джесс, выяснит, откуда берутся зелёные змейки и добудет новых — а вдруг ей даже удастся выяснить, откуда те вообще взялись на земле, то она вернется с победой, а не с позором, ибо сумеет добиться того, что было недоступно ее учителям и поколениям целителей. Однако было пора возвращаться в лагерь. Она вскарабкалась на груду камней, загромождавшую вход в каньон, ища глазами дымку. Кобра уютно устроилась на огромном базальтовом валуне. Снэйк взобралась на валун, подняла кобру и поглазила ее по узкой головке. Вид у нее был совсем не такой устрашающий, скорее невозмутимый. Капюшон сложен, голова такая же узкая, как у любой неядовитой змеи. Ей не было нужды в тяжелых мощных челюстях, огромных мешках, переполненных ядом. Смертоносный яд кобры убивал и в микроскопических дозах. Снег обернулась привлеченная великолепием заката. Солнце висело над горизонтом оранжевым шаром, пробиваясь ярко красными и малиновыми лучами сквозь серые облака. И тут Снег заметила кратеры цепочкой вытянувшиеся через пустыню прямо под ее ногами. Земля была буквально изрыта огромными круглыми ямами, превратившимися в резервуары. Некоторые лежавшие на пути лавового потока Остановили его бег, навеки заморозив наступающий вал. Другие были идеально округлые, чудовищные дыры, словно выдолбленные в земле. И четкие очертания их не смогли нарушить даже наступавшие десятилетиями пески. Кратеры были столь огромные и раскиданы так широко, что причина их возникновения просто не вызывала сомнений. Ядерные взрывы изрыли землю этими «оспинами». Уже давно закончилась та война, и даже память о ней почти что стерлась у выживших на земле, ибо война уничтожила всех, кто знал и кто понимал причины произошедшего. Снег глядела на опустошенную землю, радуясь тому, что находится на достаточно безопасном расстоянии от кратеров. В местах, подобных этому, война все еще тянула свои щупальца к человеку, видимые и невидимые для глаза и смертоносные эти щупальца будут тянуться еще много веков спустя, после ее смерти. Даже каньон, в котором был разбит лагерь, возможно, был не так уж безопасен, но они пробыли здесь не слишком долго, чтобы подвергнуться серьезной угрозе. Внезапно в глаза Снейк бросилось что-то странное, какой-то предмет, лежавший на самом гребне, но яркое солнце слепило Снейк, и она никак не могла хорошенько разглядеть его. Она прищурилась, ей стало не по себе, словно она осмелилась подсмотреть то, что ей не надлежало знать. Это был изуродованный труп жеребенка, раздувшийся от жары, он лежал у самого края кратера. Негнущиеся ноги мертвого животного были уродливо растопырены в воздухе, раздвинутые вспухшим брюхом. Золотая уздечка на голове же жеребёнка сверкала алым и оранжевым в лучах заката. У Снэйк вырвался короткий вздох, больше похожий на рыдание. Она ринулась назад к саквояжу и, быстро сунув дымку в её отделение, подняла песка и помчалась назад в лагерь, коротко выругавшись, когда песок по своей привычке упрямо попытался обвиться вокруг её запястья. Она остановилась и тоже засунула его в саквояж, после чего побежала снова, на ходу застёгивая замок. Саквояж больно колотил её по бедру. Задыхаясь, она ворвалась в палатку. Мэридит и Алекс всё ещё спали. Снэйк опустилась на колени подли Джесс и осторожно отдёрнула простыню. Не прошло и часа с того момента, когда Снэйк в последний раз осматривала Джесс. Синяки на ее боку стали гуще и темнее, а кожа приобрела нездоровый воспаленный оттенок. Снейк потрогала лоб Джесс. Он был раскалённый и пергаментно сухой. Джесс не отреагировала на ее прикосновение. Когда Снейк отняла ладонь, гладкая кожа под ней внезапно изменила цвет, резко потемнев. За считанные секунды прямо на глазах у потрясённой Снейк. На лбу растёкся новый синяк. Стенки капилляров, разрушенные смертоносной радиацией, лопались от малейшего давления. Повязка на бедре Джесс вдруг окрасилась ярко-алым. Сквозь бинт сочилась кровь. Снейк непроизвольно стиснула кулаки. Её всю трясло изнутри, словно от пронизывающей стужи. «Мэридит!» Мэридит тут же проснулась, зевая и что-то бормоча со сна. «Что случилось?» «Сколько времени вы искали ее?» «Она что, упала в кратер?» «Да, она занималась горной разведкой, потому и оказалась там. Никто не может сравниться с Джесс именно потому, что она ищет и находит драгоценности в таких местах. Но край кратера обрушился. Мы нашли ее уже ближе к вечеру». «О боже, целый день», — подумала Снейк. Джесс угодила в один из основных кратеров. «Почему вы мне сразу не сказали об этом?» «О чем? Эти кратеры смертельно опасны. Неужели ты веришь в эти старые сказки, целительница? Мы уже десять лет приезжаем сюда, и ничего с нами не случилось?» Момент был не слишком подходящий для споров. Снэйк снова взглянула на Джесс, понимая, что ее собственное неведение — И нежелание Алекса с Меридит признавать опасность останков прежнего мира, по крайней мере, хотя бы ненадолго, пощадили Джесс от лишнего ужаса. У Снейк были средства от лучевой болезни, но не для такой жестокой формы. Все, чтобы она не попыталась предпринять, лишь только продлило бы агонию Джесс. «Да что такое случилось?» Впервые в голосе Меридит прозвучала нотка страха. Она облучилась. Это радиоактивное отравление. Отравление? Как? Ведь она ела и пила все то же самое, что и все мы. Она облучилась в кратере. Сама земля там отравлена. Легенды говорят правду. Мэридит стала белой, как мел, даже под загаром. Тогда сделай что-нибудь, помоги ей. Я ничем не могу помочь. Ты не могла исцелить ее раны, а теперь снова не можешь помочь. Они смотрели друг на друга, дрожа от гнева и от боли. Мэридит первая отвела глаза. «Прости меня, я не имела права. Увы, Мэридит, я не всемогуща. А как бы мне хотелось этого?» Их перепалка разбудила Алекса. Он поднялся и подошел к ним, потягиваясь и почесываясь. «Пора бы уж. Он посмотрел на Снейкс с Мэридит, потом оглянулся на Джесс. «О боги!» Из отметины на лбу Джесс, там, где его коснулась ладонь Снейк, сочилась кровь. Алекс кинулся к Джесс, пытаясь обнять ее. Но Снейк твердо преградила ему путь. Он попытался отшвырнуть ее. «Алекс, я едва дотронулась до нее. Ты не сможешь помочь ей этим!» Он непонимающе уставился на Снейк. «Тогда как?» Снейк покачала головой. Слезы хлынули у него из глаз. Алекс вырвался из рук Снейк. «Это нечестно! Он опрометью бросился вон из палатки. Мэридит рванулась было за ним, потом помедлила у входа и вернулась. «Он не в состоянии понять. Он еще так молод». «Он в состоянии понять», — ответила Снейк. Она тёрла кровь с олба стараясь не давить и не тереть кожу. И он прав. Это действительно нечестно. А что вообще честно в этом мире? Снек оборвала себя, стараясь не вылить на Меридит собственную горечь по поводу утраченных Джесс шансов, украденных несправедливым роком и уничтоженных безумием ушедших поколений. «Мэри...» Джесс ощупала воздух дрожащей рукой. «Я здесь», — Мэридит потянулась к Джесс, но окаменела, страшась притронуться к ней. «Что случилось? Почему я...» Она медленно моргнула, ее глаза налились кровью. «Полегче», — прошептала Снейк. Мэридит обхватила пальцы Джесс ладонью, мягче, чем голубинное крыло. «Нам пора». В нетерпении Джесс примешалась нотка ужаса, нежелание понять и признать, что что-то неладно. «Нет, любовь моя, так жарко!» Джесс попыталась приподнять голову, перемещая тяжесть тела, и замерла, задохнувшись от боли. Мозг Снейк автоматически выдал информацию. Бестрастный роботоподобный анализ ситуации, который в ней тренировали годами, кровоизлияние в суставные сумки, общее кровотечение... «Значит, и в мозг?» «Раньше так не болела». Джесс смотрела на Снэйк, стараясь не двигать головой. «Это что-то другое. Гораздо хуже». «Джесс, я...» Снэйк почувствовала вкус соли на своих губах и только тут поняла, что плачет. Соль смешалась с песком и пылью пустыни. Она закашлялась. Алекс вполз в палатку. Джесс попыталась ещё что-то сказать, но только ловила воздух ртом. Мэридит схватила Снейк за руку. Снейк почувствовала, как острые ногти впились в её кожу. «Она умирает». Снейк кивнула. «Целители знают, как облегчить, как...» «Не надо, Мэридит», — прошептала Джесс. «Как облегчить боль?» «Она не может. Одну из моих змей...» «Убили», — сказала Снэйк громче, чем намеревалась, вне себя от горя и ярости. Мэридит больше ничего не добавила, но Снэйк и так поняла, что та хотела сказать. «Ты не могла помочь ей выжить, теперь ты не можешь помочь ей умереть». Снэйк невольно опустила глаза. Она заслужила это обвинение. Мэридит отпустила ее и направилась к Джесс, склонившись над ней, как огромный демон, отгоняющий теней и чудовищ. Джесс потянулась, чтобы дотронуться до Меридит, и резко отдернула руку. Она смотрела на свою ладонь, где между ее натруженными мозолями стремительно растекался синяк. «Почему?» «Это все та война», — сказала Снейк. «В кратерах». Голос у нее сорвался. «Значит, это правда», — вздохнула Джесс. «Моя семья верила, что земля за пределами города несёт смерть. Но я думала, что они лгут. Глаза её затуманились. Она моргнула, посмотрела на Снейк, но, словно не видя её, моргнула опять. Они так много лгали. Лгали для того, чтобы воспитать детей в послушании». Джесс снова умолкла, лёжа с закрытыми глазами, мышцы её обмякали одна за другой, словно сам процесс расслабления был мучительной агонией, которую организм не в силах вынести разом. Она всё ещё была в сознании, однако уже не реагировала на окружающее. Ни взглядом, ни улыбкой она не отозвалась, когда Мэридит погладила её по ярким волосам и села так близко, чтобы только не касаться её тела. Кожа Джесс была истинно бледной между багровыми синяками. Неожиданно она завизжала. Руки ее метнулись к вискам, ногти вдавились в кожу. Снэйк схватила ее за руки, пытаясь оторвать их от головы. «Нет!» — простонала Джесс. «О, нет! Оставьте меня! Оставьте! Мэри, как же мне больно!» Беспомощная от слабости. Еще несколько минут назад Джесс сопротивлялась с лихорадочной силой. Снэк старалась тихонько усмирить ее, в то время как бесстрастный внутренний голос произнес диагноз: аневризма сосуда. В ослабленном отравленном радиацией мозгу Джесс медленно взрывался кровеносный сосуд. Следующая мысль Снэка явилась непроизвольно и страстно: Господи! Сделай так, чтобы он лопнул быстрей и сильней и убил ее сразу. В тот же момент Снейку ловила краем глаза, что Алекса рядом с ней нет. Он в другом углу палатки, откуда послышался звук погремушки песка. Инстинктивно она повернулась и бросилась на Алекса. Она врезалась плечом ему под дых, И Алекс выронил саквояж как раз в тот момент, когда песок бросился прямо из своего отделения. Алекс с грохотом рухнул на пол. Снэйк ощутила острую боль в ноге и замахнулась, чтобы ударить Алекса, но усилием воли сдержала себя. Она опустилась на колено. Песок свернулся на полу, негромко треща по погремушкой, готовясь ударить снова. Сердце у Снэйк билось бешеными рывками. Она чувствовала в ноге пульсирующую боль. Песок вонзил свои зубы всего в нескольких сантиметрах от ее бедренной артерии. «Ты идиот! Ты что, хочешь убить себя?» Ногу Снек еще несколько раз свело от боли, а затем приобретенный иммунитет нейтрализовал действие яда. Слава богу, что песок промахнулся и не задел артерию. Даже она могла заболеть от такого укуса, а на болезни у нее не было времени. Боль стала тупой, какой-то далекой и слабой. «Как ты можешь допустить, чтобы она так страдала?» выкрикнул Алекс. «Укусом песка ты бы только добавил ей страданий». Стараясь скрыть свою ярость, она повернулась к гремучей змее, подняла ее и положила в саквояж. Смерть от укуса гремучей змеи медленно и мучительно. Это было не совсем правдой. Однако Снейк была так зла на Алекса, что ей захотелось попугать его. При укусе гремучей змеи человек погибает от инфекции, от гангрены. Алекс побледнел, однако продолжал стоять, и яростно глядя на Снейк. Мэри Диджестом успокоила его. Алекс перевел взгляд на Джесс, потом на Мэридит, и снова с вызовом уставился на Снейк. «Ну а другая змея?» Он повернулся к Снейк спиной и пошел к Джесс. Придерживая саквояж, Снейк пальцем повернула защелку на отделении дымки. Она тряхнула головой, отгоняя видение. Джесс умирает от укуса кобры. Яд кобры убивает мгновенно, не слишком приятно, но очень быстро. И что порочнее, приукрашать боль грезами или покончить с ней смертью? Снэйк еще не приходилось отнимать жизнь у человеческого существа ни в гневе, ни из милосердия. И она не знала, выдержит ли такое теперь, и должна ли она. Она не знала, не могла сказать, почему ей так не хочется убивать Джесс. Из-за внушенных ей принципов этики или из-за чего-то еще, куда более глубинного, говорившего ей, что это будет неправильно. Она слышала, как негромко переговариваются Алекс с и Джесс, но различала лишь голоса, слов было не разобрать. Голос Мередит звучал чисто, музыкально, как-то отдаленно. Голос Алекса вторил ей низко и грубо. Джесс же шелестела почти бездыханно, и сомнение читалось в ее тоне. Каждые пять минут все трое замолкали, пока Джесс боролась с очередным приступом боли. Последние дни или часы ее существования унесут остатки ее силы и мужества. Снэйк открыла саквояж и позволила дымке выползти и обвиться вокруг своей руки, а потом забраться на плечи. Она мягко придерживала кобру пониже головы, чтобы та не могла укусить, и пересекла палатку. Все трое уставились на нее, сплотившись в тесную дружную группку. Меридит, казалось, словно даже не узнала ее. Алекс взглянул на Снейк и перевел взгляд на Кобру, потом снова на Снейк с каким-то странным выражением облегчения и победоносной горечи. Дымка высунула язычок, пробуя на вкус их запахи, ее огромные лишенные век глаза светились серебряными блюдцами в сгущавшемся мраке. Джесс покосилась на змею, моргнула. Она потянулась было протереть глазам, но вовремя спохватилась. Руки ее дрожали. Целительница, подойди ближе, я ничего не вижу. Снейк опустилась на колени между Мэри Дити и Алексом. Уже в третий раз она не знала, что ответить Джесс. У нее было такое чувство, что это не Джесс. А она сама слепнет с каждой минутой, когда кровь просачивается через сетчатку, сдавливая нервы, затуманивая взгляд, превращая мир в черно-алое царство теней. Снейк моргнула, и ее взгляд прояснился. «Джесс, я не могу облегчить твои страдания». Дымка медленно пошевелилась под ее рукой. «Все, что я способна сделать для тебя, скажи ей!» прорычал Алекс. Он сидел, не мигая, словно загипнотизированный взглядом кобры. «Ты думаешь, это так просто?» взорвалась Снейк. Но Алекс даже не посмотрел на нее. «Джесс», — сказала Снейк, «я дымки способен убивать, если ты хочешь этого». «Ты что говоришь?» завизжала Меридит. Алекс, наконец, стряхнул с себя оцепенение. «Мэридит, успокойся! Неужели ты можешь вынести это?» «Успокойтесь оба, живо!» — приказала Снейк. «Решать будете не вы, а Джесс, и только она одна!» Алик сел на корточки. Мэридит выпрямилась, словно аршин проглотила, глядя на молчащую Джесс. Дымка попыталась выскользнуть из рук Снейк, но та придержала ее. «Боль не прекратится!» — сказала Джесс. — Нет. Снэйк покачала головой. — Мне очень жаль. — Когда я умру? Боли в голове вызваны повышением кровяного давления. Это может убить тебя каждую минуту. Мэридит сгорбилась, зарывшись лицом в ладони, но у Снэйка не было времени для милосердия. В лучшем случае ты протянешь несколько дней а потом всё равно умрёшь от лучевой болезни». При этих словах Джесс вздрогнула как от удара. «Я не нуждаюсь в этих нескольких днях», — мягко сказала она. Слёзы струились сквозь стиснутые пальцы Мэридит. «Мэрид, дорогая, Алекс знает, что говорит. Постарайся понять. Пришло время отпустить вас». Джесс посмотрела на Снейк невидящими глазами. «Оставь нас ненадолго одних, а потом мы будем благодарны тебе за твой дар». Снейк встала и вышла из палатки. Колени ее дрожали, а шея и плечи ныли от напряжения. Она опустилась на жесткий зернистый песок, от всей души желая, чтобы эта ночь была уже позади. Она посмотрела на небо, тоненькую полоску, зажатую стенами каньона. В эту ночь облака были на редкость густыми и непроницаемыми, ибо хоть луна стояла еще невысоко, рассеянный ее свет хоть немного дозарял бы небосвод. Но вдруг до нее дошло, что слой облаков отнюдь не такой плотный, а скорее тонкий, а потому и не рассеивает лунное сияние. Облака были прозрачны и очень подвижны, и неслись, влекомые ветром, высоко над землей. И вдруг, прямо у нее на глазах, темная пелена разорвалась, и Снейк отчетливо увидела небо, черное, глубокое, сверкающее разноцветными искорками света. Снейк смотрела во все глаза, надеясь, что облачная пелена никогда не сомкнется более, страстно желая, чтобы кто-нибудь разделил с ней восторг этого мига. Планеты вращались вокруг иных звезд, и люди жили на них. Люди, которые могли бы помочь Джесс, если бы они знали о ее существовании. Снейк задумалась, а был ли вообще какой-либо шанс на успех в их безумной затее? Или Джесс согласилась лишь потому, что в глубине ее существа, под отчаянием и страхом, Желание истребимая жажда жизни слишком сильная, чтобы сдаться просто так. В палатке кто-то откупорил новую чашу со светоэлементом. Синий биолюминесцентный свет выплеснулся через порог на черный песок. Целительница Джесс зовет тебя. Фигура Меридит четко выделялась на фоне сияния лампы, высокая и изможденная. Голос ее звучал совершенно бесцветно. Снейк внесла кобру. Мэридит больше не сказала ни слова. Даже Алекс метнул на Снейк взгляд полный неуверенности и страха. Но Джесс приветствовала ее своими незрячими глазами. Мэридит и Алекс стояли подле ее ложа, словно стража. Снейк остановилась. Она не сомневалась в правильности своего решения. Однако последнее слово было все же за Джесс. «Поцелуйте меня», — приказала Джесс, «а потом оставьте нас наедине». Мэриди резко повернулась. «Ты не можешь велеть нам уйти. Теперь!» «Вам и так предстоит забыть слишком много». Голос Джесс дрожал от слабости. Волосы космами свисали ей на лоб, а то, что осталось от некогда прекрасного лица, отражало терпение на грани отчаяния и изнеможения. Снейк видела это, и Алекс тоже, но Меридит продолжала стоять, сгорбившись и тупо глядя в пол. Алекс встал на колени и прижал руку Джесс к своим губам. Он поцеловал ее почти что благоговейно — в пальцы, в щеку, в губы. Она положила ладонь ему на плечо и привлекла к себе. Он медленно, молча поднялся, взглянул на Снэйк и покинул палатку. «Мэри, попрощайся со мной, прежде чем ты уйдешь». Покорившись, Мэридит встала на колени подли Джесс и откинула волосы с изуродованного синяками лба, приподняла Джесс и привлекла к себе. Джесс обняла ее в ответ. Никто не произнес ни слова утешения. Мэридит вышла из палатки, и повисло молчание. Такое долгое, что Снейк стало не по себе. Когда шаги затихли настолько, что стали напоминать шуршание песка по коже, Джесс издала какой-то странный звук. Не то сдавленный крик, не то стон. «Целительница!» «Я здесь!» Снэйк подложила ладонь под распростертую руку Джесс. «Как ты думаешь, у нас получилось бы?» «Я не знаю», — сказала Снэйк, припоминая, что одной из ее учительниц люди города даже не открыли ворота и отказались говорить с ней. «Но мне так хочется верить, что да». Губы Джесс начали приобретать пунцовый оттенок. Нижняя губа лопнула. Снэйк промокнула кровь, но жидкость была водянистая, и все текла и текла безостановочной струйкой. «Но ты все равно иди», — прошептала Джесс. «Что? Иди в город. Ты по-прежнему можешь предъявить им свои права». «Джесс, нет». «Да. Они живут под каменным небом, дрожат страха перед всем, что за стенами города». Они могут помочь тебе, а ты можешь помочь им. Они же все выживут из ума через несколько поколений. Скажи им, что я жила и была счастлива. Скажи им, что я бы, возможно, не умерла, если бы они говорили мне правду. Они утверждали, что все снаружи несет смерть. Вот я и решила, что они лгали во всем. Что все на земле безопасно. Я передам им твое послание. И не забудь про свою нужду. Это понадобится другим людям. Дыхание у нее прервалось, и Снейк молча ждала, когда Джесс сможет продолжить. Пот ручейками стекал по ее спине. Чуя нервозность хозяйки, дымка плотнее сомкнула кольца на руке Снейк. Целительница. Снейк поклопала Джесс по руке. Мэри унесла с собой мою боль. Покончи с этим, пока она не вернулась. Хорошо, Джесс. Снег сняла дымку с руки. Я постараюсь сделать это как можно быстрее. Прекрасное изуродованное лицо повернулось к ней. Благодарю тебя. Снег была почти счастлива тому, что Джесс не может видеть происходящего. Дымка вонзит свои зубы в сонную артерию прямо под челюстью, И яд, мгновенно проникнув в мозг Джесс, убьет ее без мучений. Снег спланировала это очень тщательно, бесстрастно, сама девясь тому, как она может столь невозмутимо думать о подобных вещах. Снег заговорила, успокаивающе, монотонно, словно гипнотизируя. «Ты расслабилась, твоя голова откинута назад, глаза закрыты, «Ты засыпаешь, засыпаешь, засыпаешь». Она держала дымку над грудью Джесс, выжидая момент, когда уйдет последнее напряжение и прекратится легкая дрожь. Слезы текли по ее лицу, но зрение было лихорадочно четким. Она видела, как бьется жилка на горле у Джесс. Язычок дымки высунулся, Дёрнулся раз, другой. Капюшон раздулся. Она ударит точно в тот миг, когда Снейк отпустит её. Ты спишь глубоко, и тебе снятся счастливые сны. Голова Джесс покатилась по подушке, открыв горло. Дымка скользнула в руках Снейк. Снейк почувствовала, как пальцы её разжались в то время как мозг сверлила неотступная мысль. «А правильно ли я поступаю?» Но вдруг тело Джесс содрогнулось в конвульсиях, спина выгнулась дугой, пальцы вытянулись и скрючились, словно когти. От испуга дымка бросилась на нее и вонзила зубы. Конвульсии повторились, пальцы сжались в кулаки, но тут же расслабились. Две капельки крови пульсировали на месте укуса кобры. Тело Джесс еще продолжало содрогаться, но сама она была уже мертва. Ничего не осталось, лишь запах смерти и лишенной души труп. И змея, холодная и шипящая на его груди. Сны гадала, чувствовала ли Джесс приближение скорой развязки, и терпела так долго, сколько было необходимо, чтобы избавить своих друзей от душераздирающей сцены. Вся дрожжа Снэк положила кобру в саквояж и обтерла тело начисто, так тщательно, словно это еще была сама Джесс. Но ничего не осталось от прежнего существа. Красота ушла вместе с жизнью, оставив лишь изуродованную и избитую плоть. Снеек закрыла Джесс глаза и натянула на лицо одеяло. Она вышла из палатки, неся кожаный саквояж. Мэридит с Алексом молча следили, как она приближается. Луна взошла на небосклон, и Снеек различала их лица среди серых теней. Всё кончено, сказала она. От чего-то голос её прозвучал как обычно. Мэридит не пошевелилась и не издала ни звука. Алекс взял Снэйк за руку, как когда-то брал Джесс, и поцеловал ее. Снэйк отдернула ее, не желая благодарности за такую работу. «Я должна была остаться с ней до конца», пробормотала Мэридит. «Мэри, она не хотела, чтобы мы оставались». Снэйк поняла, что Мэридит будут вечно преследовать воображаемые картины того, что произошло, Тысячи видений одно ужаснее другого, если она, Снейк не положит этому конец. «Надеюсь, что ты поверишь мне, Мэридит», — сказала она. Джесс прошептала, «Мэри унесла с собой мою боль». А через секунду, за мгновение до того, как моя кобра ударила, её не стало. Совершенно мгновенно. В ее мозгу лопнул сосуд. Она даже не почувствовала этого. Она не почувствовала укуса змеи. Бог свидетель тому. Я верю, что так оно и было. Значит, все было бы точно так же, несмотря на то, что мы сделали. Да. Это многое меняло для Меридит. С этим она могла смириться. Но это ничего не меняло для Снейк. Она-то знала, что могла быть причиной смерти Джесс. Видя, как смягчается лицо Мэридит, как уходит из него ненависть к самой себе, Снейк повернулась и направилась к осыпавшемуся краю каньона, где от склон вёл вверх, к лавовому плато. — Куда ты идёшь? — догнал её Алекс. — Назад, в свой лагерь. — Подожди, пожалуйста. Джесс хотела сделать тебе подарок. Если бы он не сказал, что то была воля Джесс, Снэйк отказалась бы. Но последнее обстоятельство резко меняло дело. Нехотя Снэйк замедлила шаг. «Я не могу это принять», — сказала она. «Отпусти меня, Алекс». Но он мягко повернул ее и повел обратно к лагерю. Мэридит не было видно. Она была в палатке у тела Джесс либо горевала где-нибудь в одиночестве. Джесс оставила Снейк Кобылу серую в яблоках, чудесно вылепленное природой животное, в котором угадывались резвость и характер. Несмотря на то, что Снейк не хотела принимать дар, несмотря на то, что такая лошадь была явно не для целительницы, ее руки и сердце невольно потянулись к ней. Кобыла явилась для Снейк воплощением слитых вместе силы и красоты. Только это видела Снэйк не в состоянии оторвать глаз. Силы и красоты нетронутых трагедией. Алекс передал ей повод, и ее пальцы сжали мягкую кожу. Уздечка была инкрустирована в тонкой филигранной манере Мэридит. «Ее зовут Быстрая», — сказал Алекс. Снэйк предстояло одной пересечь лавовое плато до восхода солнца. Копыта лошади гулко грохотали по пустой породе, и кожаный саквояж, притороченный к седлу, тер бедро Снейк. Она знала, что не может вернуться на станцию целителей. Во всяком случае, пока. Сегодняшняя ночь подтвердила то, что она не может оставить свое ремесло, сколь бы несовершенными ни были ее инструменты. Если ее учителя отнимут у нее дымку и песка и прогонят с позором, Она не переживет этого. Она просто сойдет с ума при мысли, что в городе или в лагере или в поселке кто-то болен или даже умирает, а она бы могла помочь, вылечить или просто облегчить страдания. Она всегда будет пытаться помогать людям. Ее воспитывали гордой и уверенной в себе, а от этого пришлось бы теперь отказаться. Вернись она сейчас на станцию. И потом она обещала Джесс передать ее прощальное послание городу, и она выполнит свое обещание. Она отправится в город ради Джесс и ради себя.